а не выгода с использованием добра. Да, к сожалению, к печали, к неизбывной тоске человечьей, многие святые начала ломаются, курочатся в жизни нашей ответной неблагодарностью, тернистым поиском правды, ожогами зависти, пропастью непонимания, но ведь благие свойства истинности. От того и благие, что не рассчитаны на ответное благородство на добро отвечают злом, так что же добра не творить? Удавить его ремешком отчаяние, боли, неистовство. Тяжки, тяжки благородство, доброта, душевность человеческая. Тяжки, а не легки вовсе, враки будто легки. Сколько им страдать, плакать, томиться следует, прежде чем к правде пробьются. Да, страдая, печались Синяки да шишки набивая, Добро потому тому доброму зовется, Что оно остается собой. Тяжко, в ответ зло, Но ты от своего не отступай. Повторяй себе, дорогое, снова и снова, И лишь сил наберись. Ляжет, ляжет доброе семя В мягкую славную почву, Взойдет деревами цветущими, Яростными, обильными. Не раз посмеются над вами, дорогой Иван, коли добро совершите. Тайно ли, явно ли, не раз надругаются над добром, и есть толстокожие немало их, кому сытость собственная да зависть чужую беду застит. Но потому добро и есть добро, что оно неизбывно. Если у одного все выйдет, кончится, то много других еще есть, кто наивно, упрямо и верно любит его, творит его, служит ему. Я понимаю, что это наивно, Но мне иногда хочется всех осчастливить, всех сделать добрыми, слышать смех, видеть веселые глаза. Это ведь ваши слова. Они истинные. В них правда и добро. Но в вас недостает силы и верности этому добру. Торопливо вы отворачиваетесь от истины. Хотите людям сделать добро, а боитесь их? Я боюсь близкой встречи с ними. Милый Иван... «Добро, конечно, возможно, на расстоянии, как пишете вы. Прежде всего, это относится к искусству, но и там оно оказывается началом действенным лишь тогда, когда соприкасается с сердцем, пробуждает в душе чувства. В жизни доброта не витает, заполняя собою пространство, она проявляется в поступках, в фактах, она не может состояться, не соприкасаясь с людьми. Вот вы пишете». Страдаю за тех, кто сейчас живет в детском доме, болит душа, зовет к детям. Не хочу, чтобы они мучились, подобно мне. Что же сделать для них? Как сделать, чтобы не было в их глазах печали? Как? Думаю только одним делом, поступком. Не риторикой, не самокопанием, не рассуждениями вслух или про себя, но работой, и только ею. Вот тут нужна трезвость, взвешенность поступков. Я повидал немало детских домов и много ребят, живущих там, маленьких страдальцев. Страдание малого человека, вовсе не малое страдание, оно еще ожесточеннее, больнее. Оно ранит на всю жизнь, как ранило и вас. Тем, кто с ними, учителям, воспитателям, нянечкам, поварихам, всегда должно быть очень трудно. Это не трудная работа, а работа, которая должна быть трудной. Там нельзя просто работать. Эти дети требуют самосожжения от взрослого человека. Рана, нанесенная взрослому, заживает медленно и трудно, а рана, нанесенная ребенку, оставляет шрам на всю жизнь. Поэтому я понимаю глубину вашего признания, Иван, со своей несдержанностью, горячностью, вспыльчивостью, боюсь идти к ним, да и боюсь, что надолго не хватит справедливо. Сил нет, лучше не браться. Эксперименты над собственным характером в детском доме неуместны и непоправимы. Дорогой Иван, я снова и снова перечитываю ваше письмо, и меня не покидает чувство. Вы точно мечетесь по страницам собственной исповеди. Хотите потрясти людей, пробудить их от спячки и сомневаетесь в нужности этого. Хотите помочь малышам, дед-домовцам и не верите в собственные силы. Хотите найти старшего брата и прекращаете поиск. Хотите полюбить и боитесь. Так хочется. Очень даже хочется кого-то любить, быть кому-то нужным, о ком-то заботиться.